Глава семьдесят шестая Владимир. Мы поболтали с Сергеем еще несколько минут, а потом решили не тратить время и вспомнить, как развлекались в студенчестве. Покатать шары – это вещь. Естественно, я говорил сейчас о бильярде. Спустя примерно час наши девушки нашли нас. Мила приобняла Сергея и, смеясь, поцеловала его в щеку. Света встала рядом со мной, так и не в силах сказать мне хоть что-то. Кажется, смущение почти полностью захватило её в свой плен. Не стал долго думать, приобнял её за талию и тоже поцеловал в щёку. Она не сопротивлялась, лишь положила голову ко мне на плечо. Приятно, чёрт возьми, до самошествия. И неужели так будет всегда? Ты, наверное, устала и хочешь домой, ласково начал разговор я. Мне нечего было стесняться, я просто хотел доказать ей, что она моя. Да, ты прав. Я ещё не привыкла к таким вечеринкам, кивнула Света. Ну, по крайней мере, ты не отжигаешь так, как веселилась на свадьбе у подруги, хохотнул я, не выдержав. Дурак, рассмеялась она, легонько толкнув меня. Я не выпила столько, сколько в прошлый раз. Тогда, пожалуй, я вызову такси, вытащил смартфон, чтобы совершить сие нехитрое действие, но вдруг из ниоткуда появилась Дарья. Закатила глаза Сейчас начнётся. И, к сожалению, угадал. Как уезжаете? Я приготовила вам самую лучшую спальню на втором этаже, взвизгнула она, играя бровями. Как раз для шикарного продолжения такого жаркого поцелуя. При всём уважении, Дарья, но мы предпочитаем продолжать у себя дома без сторонних зрителей. Такого выпада ответа даже я не ожидал, хыхтнул, наблюдая за тем, как позеленело лицо Дарьи. Да как вам в голову пришло, что мы будем подглядывать? Хозяйка дома задохнулась от возмущения. В любом случае, я уже заказал такси. Даш, спасибо за гостеприимство, но мы оба устали после тяжёлой рабочей недели и хотим спать в своей постели. На слове своей я сделала ударение, и Дарья моментально заткнулась. К счастью, такси приехало быстро, и нам не пришлось неловко дожидаться соседи на веранде. Некоторое время мы ехали молча, пока я не рискнул начать разговор. Ты здорово уделала Дарью целых два раза. Видел, что Свете все еще не комфортно находиться рядом со мной, но дело уже не в надуманной ненависти. Брось, она обесила меня весь вечер. А ты же знаешь, когда я злюсь, я могу натворить много глупых вещей. Выдохнула она. По мне так это очень круто. Попытался обнять Светлану, но она на контакт не пошла. Лишь достало выигранную коробку. Возьми, это твоё. Меня iPhone ни к чему. Красавица протянула его мне. Вообще-то это твой приз. Покачал головой и вернул его девушке. Я же не прошу тебя забрать то, что выиграл на свадьбе у Карины. Галстук? Серьезно? – воскликнула она. Ты противопоставляешь дорогущий телефон и галстук? Ну, ты просто удачливее меня. Ххотнул не в силах сдержаться. Ага, и что мне с этим делать? Будешь на встрече с партнёрами щеголять им. Если ты не заметила, у меня для встреч тоже отдельный телефон. Это имидж и бизнес, детка. Света покачала головой, но сдалась, больше не желая спорить. Остаток пути мы доехали в тишине. Всё, не рисковал при посторонних обсуждать наш поцелуй, который был самым лучшим, что случилось в моей жизни. расплатился с таксистом, попросил его не уезжать, потому что меня ждала дорога домой в полном одиночестве. А с утра снова придётся ехать сюда за малышкой. Мы стояли как два идиота, не зная, как попрощаться, пока Света не выдала неуверенное: "Ты не хочешь зайти ко мне на чай?" Встрепенулся, потому что именно с чая начинались мои самые лучшие приключения.